здравствуй малыш из волшебного леса из зеленого дола в гости к тебе пришел дедушка дрема каждому мальчику девочки каждой буду рассказывать на ночь я сказки начинаются мои сказки и Запрятаются мои сказки на море океане, на острой буяне. Там берёзенька стоит, на ней люлечка висит, в люльке зайка крепко спит.